До завтрака девицы успели еще два раза пройти мимо этого окна. Оно по-прежнему было открыто, но комната казалась пустой. Там не мелькнуло лицо Гарри Уоррентона. Сестры ничего не сказали друг другу о том, что занимало мысли обеих. Эти рассердилась на Чарли, который хотел идти домой завтракать, и заявила, что он всегда думает только о еде. В ответ на ее саркастический вопрос Чарли простодушно признался, что был бы не прочь отведать еще один сырный пирог, и добрая Тео, смеясь, сказала, что у нее есть с собой шесть пенсов, и если пирожная лавка по воскресеньям открыта, Чарли получит свой пирог. Лавка была открыта, и Тэу достала кошелечек, связанный ее самой любимой школьной подругой и хранивший монетку-талисман, гинею, подаренную бабушкой, а также скудный запас шиллингов. Нет, просто медиков в единственном своем отделении, и угостила Чарли его любимым лакомством. В церкви собралось весьма избранное общество, и старушка-герцогиня, госпожа Бернштейн с леди Марии, мистер Вулф, который сидел рядом с мисс Лоутер и пел с ней по одному псалтырю, и мистер Ричардсон со своими дамами. Среди последних была мисс Филдинг, сообщил дочерям полковник Ламберт, когда они вернулись из церкви. «Сестра Гарри Филдинга». «Ах, девочки, что за приятный собеседник это был?» «А его книги стоят десятка ваших сладеньких Памел и Кларис, миссис Ламберт». «Ну какой женщине? Нравится настоящий юмор». Мистер Джонсон сидел среди приютских детей. «Вы заметили, как он повернулся к алтарю, когда читали «Верую» и столкнул со скамьи двух-трех перепуганных мальчуганов в кожаных штанишках?» «А священник нашего Гарри сказал отменную проповедь. «Проповедь о злословии». Он задел за живое кое из сидевших там старых сплетниц. А почему мистер Уоррентона не было в церкви? Очень жаль, что он не пришел. А я даже не заметила, был он там или нет, объявила мисс Эти, вздернув головку. Но неизменно правдивая Тео сказала, «Нет, я думала о нем и огорчилась, что его там не было. И ты тоже думала о нем, Эти?» Ничего подобного, мисс, стояла на своем Эти. «Но ведь ты шепнула мне, что проповедь читает священник Гарри». «Думать о священнике мистер Уоррингтоне не значит думать о мистере Уоррингтоне». Проповедь была действительно прекрасная, но дети фальшивили самым ужасным образом. «О, вон, леди Мария, в окне напротив нюхает роза, а это идет мистер Вулф. Узнаю его военный топот. Правой, левой, правой, левой. Здравствуйте, полковник Вулф!» «Почему у тебя такой мрачный вид?» «Джеймс», — спросил полковник Ламберт с обычным добродушием. «Твоя красавица побронила тебя за что-нибудь или проповедь разбудила твою совесть?» — Священника зовут мистер Сэмсон, ведь так прекраснейший проповедник, клянусь честью. — Проповедует он одни добродетели, а практикует другие, — ответил мистер Вулф, пожав плечами. — Когда проповедь кончилась, мне показалось, что и десяти минут не прошло. Госпожа Ламберт даже ни разу не вздремнула, верно, Молли? — А вы видели, когда этот молодчик явился в церковь с негодованием? — спросил полковник Вулф. — Он вошел в открытую дверь ризницы в самую последнюю минуту, когда уже допели псалом. Возможно, он служил дома у какого-нибудь больного, здесь ведь много больных, возразила миссис Ламберт. Служил, ах, моя добрая миссис Ламберт, вы знаете, где я его нашел? Я отправился на поиски вашего молодого шалопая Вергинса. У него, по-моему, есть имя и очень красивое, воскликнула Эти. И зовут его вовсе не шалопая, Генри Эсмонт Уэллинтон Эсквайр. «Мисс Эстер, сегодня утром без четверти одиннадцать, когда звонили все колокола. Я застал этого проповедника в полном облачении и Генри Эсмонда Уоррингтона Эсквайра в спальне этого последнего, где они разбирали партию в пикет, который сыграли накануне вечером». «Ну и что же, многие достойные люди играют в карты по воскресеньям. Король играет в карты по воскресеньям. Ц, милочка». «Нет, играет, я знаю», — объявила идти «С этой накрашенной особой, которую мы видели вчера, с этой графиней, как бишь ее...» «Мне кажется, дорогая мисс Эстер, что священнику в подобный день приличнее держать в руках Божьих книгу, а не дьявольские». «И я взял на себя смелость сказать это вашему проповеднику». «Да, непростительную смелость», — объявили глаза мисс Этти. я сказал нашему молодому другу, что ему следовало бы не нежиться дома в халате, а спешить в церковь». «Неужто, полковник Вулф, вам хотелось, чтобы Гарри пошел в церковь в халате и в ночном колпаке?» «Хорошенько это было бы зрелище, ничего не скажешь!» — яростно воскликнула Этти. «А вот мне хотелось бы, чтобы язычок моей девочки дал бы себе отдых!» — заметил папенька, поглаживая дочку по раскрасневшейся щеке. «Молчать, когда нападают на друга, и никто за него не вступается? Да, никто!» Тут две кубки плотно сомкнулись, тоненькая фигура задрожала, и, метнув полковника Волфа прощальный негодующий взгляд, девочка выбежала из комнаты как раз вовремя, чтобы, закрыв дверь, разрядаться на лестнице. Мистер Волф совсем растерялся. — Право же, тетушка Ламберт, я не хотел обидеть Эстер? — Конечно, нет, — Джеймс ответила она очень ласково и протянула ему руку. Молодой офицер называл ее тетушкой Ламберт, когда был маленьким мальчиком. Мистер Ламберт насвистывал свой любимый марш за горами далеко, выбивая пальцами по подоконнику барабанную дробь. «Папенька, нельзя свистеть! В воскресенье!» воскликнул благонравный воспитанник серых монахов и тут же добавил, что после завтрака прошло уже три часа, и он был бы не прочь да есть сырный пирог, купленный Тео. «Ах ты мой маленький обжор!» воскликнула Тео, но с лестницы донесся какой-то странный звук, и она выбежала из комнаты, старательно притворив за собой дверь. «Мы не последуем за ней». Звук этот был рыданием, которое вырвалось из самой глубины трепещущего измученного сердечка Эстер. И хотя мы этого не видели, я не сомневаюсь, что девочка бросилась на шею сестре и расплакалась на груди доброй Тел. Когда под вечер семья отправилась погулять по лугу, Эти осталась дома. Она лежала в постели с головной болью, а ее мать ухаживала за ней. Чарли вскоре встретил школьного приятеля, мистер Вулф, разумеется, не замедлил удалиться в обществе мисс Лоутер, а Тео с отцом, чинно прогуливаясь под ясным воскресным небом, увидели госпожу Бернштейн, которая грелась на солнышке, сидя на скамье под деревом, окруженная заботами племянницы и племянника. Гарри, просияв от радости, бросился навстречу своим дорогим друзьям. Дамы весьма любезно поздоровались с полковником и его дочерью, которые были так добры к их Гарри. «Каким красивым и благородным он выглядит!» — подумала Тео и назвала его по имени. Точно он и вправду был ее братом. «Почему мы не видели вас сегодня утром, Гарри?» — спросила она. «Я ведь не знал, что вы приехали в Танбридж, Тео. И все-таки вы могли бы увидеть нас, если бы захотели. Где же осведомился Гарри?» «Вон там, сэр», — ответила она с упреком, указывая на церковь. Ее бесхитростное личико излучало нежность и доброту. «Ах, юный читатель, бродящий по свету и борющийся с искушениями, да будут и о вас с любовью молиться две-три чистой души!»